Интерлюдия 15. Япония, Такамия, фугурума Дофу. и... Вторая степень угрозы. Вторая степень угрозы. Материализовавшаяся Фугурума сходу стукнула по клавише остановки аварийного предупреждения и вчиталась в надпись на мониторе «Источник магии класса А». Тип не определен. Сенсор. Оптический – да. Анализатор – нет. Анализ движения по отметкам. Поезд экспресс – такая до Шинтикосен. После внедрения Якоин мимо сенсорной системы оптическими анализаторами это те, у которых радиус 40 метров обвешали столбы вдоль железнодорожных путей и сколько получилось вдоль шоссе. Теперь о прибытии фонящей магии персоны Удавалось узнать заранее, даже с учетом немалой скорости поезда, если эта персона соизволила освоить современные виды человеческого транспорта. «Оперативная группа «Тревога-1» выдвинуться к станции Мэйбара. Резервная группа «Тревога-1» выдвинуться к станции Мэйбара. 5 минут до приезда поезда». До резко раздала команды в микрофон рации, хорошо представляя, как срываются с мест смешанные группы из учеников «Тенгу» разбавленных по одному вольно Аякаси – КСО. Естественно, телефоны Амакавы и его телохранителей оказались недоступны. Если какая-то фигня происходит, так именно в тот момент, когда это максимально неудобно. Именно тогда, когда самые опасные юниты города на экзамене, а ты сама кормишь хомяков в подвале. Учитывая, каких дел способен натворить даже подготовленный Б-класс, прибытие Ашки – которых, в общем-то, на всю Японию не так много, уже ЧП. Ведь состояние негласной войны с Дзию никто не отменял. Даже наоборот, клан-лидер распорядился повысить степень готовности на единицу, так что теперь вместо одного наблюдателя к узлу железнодорожной развязки мчались две группы, будем называть вещи своими словами, ликвидации. Сторонний маг... Будион оказался бы не на улицах, где действует поле подавления амулетов, а, скажем, на крыше дома в глубине сада, мог бы увидеть... Правда, нужно обладать очень хорошим зрением, либо соответствующими артефактами. Как один за другим зажигаются колонны маны работы амулета мистического дома. Новый протокол перемещения оперативных групп наконец-то позволял прыжковый проход верхними путями днем синхронизируя их подхват из одной сферы искажения пространства в другую. Благодаря чему те практически не появлялись в реальности, лишь на долю секунды во время переключения. Причем протокол перемещения, для которого нужно было лишь слегка допилить программное обеспечение управления дистанционным срабатыванием амулетов, к особому студу разработчиков предложила аналитик Мамочи. Опергруппа на позиции. Группа резерва на позиции. Приготовиться к перехвату, как только объект выйдет из здания станции. Попытаюсь отследить его на камерах. Саса, -са, что с квадрой? Я над площадью, сестренка До. Голос кузнеца был явно заспанный. Высота 22,3. Объект А на станции Майбара. Вклинился голос компьютерной системы. Распознавание. Статус изменен на Мак-класс 1. Фугурума отдернула руку, которая уже зависла над клавиатурой. Одно нажатие, и стационарный мистический дом на площади перед станцией заглотил бы все магические объекты. «Новая сигнатура, регистрация в базе данных, задать идентификатор». «Сестренка, вижу ее». «Ее?» В неожиданно плотном потоке дневных пассажиров обычные камеры городской службы оказались бесполезны. Все пассажиры условно сверху выглядели обычно, зато камера квадрокоптера сходу выцелила подсвеченный аурой силуэт, засвеченный аурой, растекающейся на половину платформы. Барабанный механизм сменил линзу, еще одна с менее чувствительным сенсором, и аппарат еще снизился, зависнув в паре метров над головами оглядывающихся на жужжание электромоторов людей. Идентификатор QS Джингуджи обреченно проговорила для программы Аякаси конверт Магесса даже не пыталась скрыть характерный полумесяц во лбу за челкой. Впрочем, куда больше привлекало внимание в кои-то веки не черное короткое платье. Видимо, летняя жара действует и на супермагов двенадцатого клана. Ну и, естественно, весь клан и все ассоциированные к городу Аякаси видели фотографии невесты главы Амакава, даже те, кому неинтересно было. Слухи об одной из главных персон города в узких кругах были чуть ли не любимой темой. Ну, по крайней мере, на одной волне с очередными подробностями о непростой семейной жизни Пятерки Ину. Телефон Ютика опять недоступен. Коэс, решившая сначала сделать сюрприз, теперь подумывала, не сделала ли она глупость, заявившись без предупреждения. Конечно, Ютян должен быть на занятиях в школе, но было как-то сомнительно, что школа могла указывать что-то главе действующего клана экзорцистов. С другой стороны, ее жених такой обязательный. Может, действительно в школу заявиться? Как ее там... Торью, да? А Ютик сам виноват, что выключил мобильник. Хими Джингуджи машинально подняла глаза на источник негромкого механического шума и озадаченно уставилась на странный винтокрылый мини-аппарат. Метровая рама несла четыре пропеллера и, видимо, камеру под слегка затемненной полусферой воздушного обтекателя. Пару секунд они переглядывались, волшебница и оператор беспилотника, после чего аппарат, провожаемый тычками рук из толпы, плавно ушел в небо. И что это было? В этот раз к визиту на родину носящая полумесяц подготовилась получше. По крайней мере, она выбрала такое платье, чтобы каждый второй ребенок с родителями не тянул к ней руки с воплями Какой косплей у сестренки! Видимо, все получилось, на нее, как обычно, пялились, но хотя бы молча. Да. А вот в Европе всем пофиг! Рассекаешь ли ты стату во лбу или нет, и во что ты одета, раздета. Правда, их тщательно инструктировали при посещении Лондона не заходить в отдельные кварталы «Муслим-шариат-зоны», что несколько обесценивало западную культуру в глазах полуяпонки. Такамия встречала волшебницу ясным солнечным днем, отличной, немного жаркой погодой и ярким оттенком провинции. Нет, в центре, куда географически относилась станция железной дороги, за лесом, отгородившихся от окрестностей стеклянными стенами 30-40-этажных небоскребов, Можно было бы представить себя в Токио или Киото? Да нет. Все равно нельзя. Народу на улице было слишком мало. Да и... За время своего демоноубивательного марафона Джингуджи научилась распознавать этот самый дух провинции. По одежде людей, по более свободным улыбкам и характерному акценту говорку. А вот из окна поезда вид был совершенно другой. Одно-двухэтажные домики, многие довольно большие, а некоторые так и вообще вольготно раскинулись на участках земли, где в столице впихнули бы пять аналогичных построек. Впечатление немного смазалось только раз, когда Куэсс заметила целый комплекс полуготовых строений, поднимающихся у самого подножия близких сопок. Судя по еще не совсем законченным формам, там строилось нечто весьма футуристическое и недешевое, прямо-таки со столичным закосом. Джингуджи-сама, клан Амакава рад приветствовать вас в Такамии. Девушка, решившая сначала разобраться, куда она едет, и снял ли запрошенный люкс в самом лучшем отеле у города у озера Кабураги, зашла в ближайшее приличное, на ее взгляд, кафе. Салфетки были белые и нормальные скатерти на столах. Села, сделала заказ и теперь со смешанными чувствами смотрела на неожиданную собеседницу. Снежно-белые волосы, правильные черты лица, непонятная белоснежная хломида с претензией на модельное кимоно. Вот теперь она не самая странно одетая девочка. — А я Касси? — строго переспросила Джингуджи. — Фугуру Мудофу вассал клана Амакава к вашим услугам. Еще раз и еще глубже склонилась Беловолосая. Хорошо, что кафешка полупустая, да и музыка играет. «Вижу, Ютян привил вам, по крайней мере, вежливость», слегка высокомерно ответила химия двенадцатого клана. «Кстати, а сам Ютик где?» «У господина?» слегка надавила на последнее слово Аякаси. «Сейчас проходит итоговый аттестационный экзамен по месту учебы». «Да». Оторвать дорогого отдел в такой момент было бы неправильным. Подняла глаза к потолку Магесса. Решено. Встречу после школы. Во сколько там экзамен заканчивается? Наверное, тогда в гостиницу сейчас поеду. И, кстати, как ты так быстро меня нашла? Окончание экзамена в 16.00. Куэс опустила глаза и, что называется, натурально охренела, хотя принцессе, экзорцисту... И вообще повидавшей мир Джингуджи было вроде бы и не положено. До раскрыла ноутбук. Откуда взяла? И теперь ее пальцы буквально сливались в размытое пятно над клавиатурой. Номер за Джингуджи Куэс забронирован в отеле Шинтакамия. Президентский люкс на последнем этаже. Что касается последнего вопроса, вот в руках белобрыса и как по волшебству... Хм, почему, собственно, как по волшебству? Возник еще один лэптоп. Вот это наше клановое оборудование со всеми настроенными протоколами безопасности. Доступ к клановой базе данных расширен по приказу Амакава Сама ярлык на рабочем столе. Последняя фраза прозвучала немного издевательски, но Джингуджи ее проигнорировала. На раскрытом во весь экран окне была интерактивная карта города и окрестностей. Пестревшие застывшими и движущимися метками, подсказки появлялись, стоило навести мышку. Аякаси, клан Амакава, вассал. Мак, неопределено, использует диссипатор, класс 3+. Артефакт, мистический дом, сенсор 29143. Десятки, скорее даже сотни объектов отслеживания и тысячи амулетов, перекрывших город во всех направлениях. Это было немного не то, что носящая полумесяц ожидала от города своего жениха, особенно после того, как прочла надпись в левом верхнем углу карты схемы «Режим осадное положение». В общем, к воротам школы Куэс подъехала в каком угодно, но только невеселом настроении. Масштаб действий ее немного придавил. Особенно после ознакомления с некоторыми ранее недоступными документами. Да, у Юта уровень принятия решений, если и ниже, чем у ее матери, то не намного. КСО! Она совершенно к такому не была готова. Придется сильно постараться, чтобы стать Ютяну достойной супругой. Ей. Тут все мысли о делах Куэс внезапно покинули и сменились несколько другими. Юта, видимо, еще не успел включить телефон и сейчас выходил из дверей школы с усталой миной на лице и эскортом из четырех девочек в очках. Две из них Джингуджи были знакомы, что вовсе не давало кошке драной право липнуть к руке ее супруга. А вот еще две. «Здравствуй, Ютян!» – медовым голоском пропела невеста, разглядывая эту бесстыжую рожу. Нет, она помнила договоренность про горем. Попробуй тут забудь. Ну вот так нагло. Ты же правда познакомишь меня со своими подружками.